Мордух все так же серьезен и мило умен. В субботу собирались с Мордухами в концерт. Центральный государственный архив литературы и искусства. И все же после отъезда Савва Ивановича в римской компании стало потише и поскушнее. Видимо, созданию ее исплочению способствовали его энергия и энтузиазм. Живем мы скромнее писала Елизавета Григорьевна. «Два, а то и три вечера сидим по домам. Как-то все за раз почувствовали необходимость в более сосредоточенной жизни, и все принялись за дело. Марк Матвеевич с женою навещают меня чаще всех, и мы с ними подолгу беседуем. Он ужасно милый человек, и мы с ним большие приятели. Антокольский хочет преподнести нам с тобой Первый свой эскиз Петра. Савва Иванович в свою очередь пишет. Я до сих пор еще чувствую себя хорошим человеком под влиянием римской жизни. Мне кажется, что для нас с тобой этот год будет чуть ли не лучшим в жизни. Собираюсь лепить по вечерам, заказал все нужное и начну с наслаждением. И в следующем письме. «Лепить буду в самом непродолжительном времени. Глины есть и много, не готовы подставки. Жду с нетерпением». Елизавета Григорьевна Мамонтова. Записки. В ответ на письмо об изменении образа жизни в Риме он писал. Так как вы все остепенились и занялись усидчиво своим делом, то поневоле воспоминание обо мне связано с каким-то сумбурным переходным временем, о чем я немало жалею. Я скорее друг трезвости. Там же. И, наконец, 24 января сообщает. Сегодня мне принесли все аксессуары для лепки, и я с удовольствием начну. Охота еще далеко не пропала. «Начну бюст отца». Вчера делал барельеф Семен Петровича Чоколова. Вышел довольно похоже. Там же. Савва Иванович действительно приохотился к скульптуре и лепил необыкновенно быстро. Один бюст за другим. «Вчера, наконец, я начал лепить», — сообщает он жене, «и так увлекся, что, когда все ушли, я не лег спать и продолжал работать. Начал я бюст отца немного больше натуральной величины. Не буду говорить, что у меня выходит. Достаточно того, что охота не только не пропадает, а, напротив, все более и более делается уверенность в своих силах. 2 февраля он пишет, что у него были гости. Неврев... Братья Елизаветы Григорьевны, Володя и Саша, приехавшие из Италии в Москву, Микеле и другие. Неврев серьезно разбирал сделанный мамонтовым бюст, указал на некоторые ошибки, но нашел, что работа талантлива и даже согласился сам позировать. 13 февраля. Вчера у меня были блины. Были Чижов, Шмидт, Павлов... Анатолий, Баташов и Спасовский. Показывал свой бюст, который на днях в формовку, и все признали, что он похож и лучше всех соответствующих других. Чижов очень заинтересовался моей работой. То и дело заводит разговор о скульптуре. Записки Елизаветы Григорьевны Мамонтовой. Интерес, проявленный к работе Мамонтова Чижовым, не следует недооценивать. Переписка его с Поленовым свидетельствует о компетентности Чижова и о способности его профессионально оценивать произведения искусства. Во всяком случае, и Поленов, и познакомившийся впоследствии через него с Чижовым Репин очень считались суждениями и замечаниями умного старика. Что касается деловых способностей Савва Ивановича, то и о них Чижов становится все более высокого мнения. «Меня теперь особенно поразило, — пишет Мамонтов, — что значение, которое я имею на Ярославской дороге, все трется об меня. Даже Чижов, и тот во всем адресуется ко мне. По-видимому, я служу каким-то связующим началом для того значения, которое имел отец» сам же. Расположение Чижова имело, впрочем, и оборотную сторону. Поняв, что Мамонтова можно нагрузить работой, требующей ума и деловитости, он энергично втягивал его в дела по железнодорожному строительству. И, значит, ему труднее было вырваться из Москвы и поехать к семье, к римским друзьям, по которым он скучал. Начиная с конца февраля, Письма его Елизавете Григорьевне переполнены жалобами на одиночество, на тоску. Единственное, что его поддерживает, это поездки в Абрамцево, где все готовится к приезду семьи, до да занятия скульптурой. Он делает фотографии из бюста отца и посылает в Рим, чтобы Елизавета Григорьевна показала Антокольскому. Потом лепит бюст Неврева, который исправно позирует ему, и бюст выходит еще лучше, чем первый. «Приеду в Рим, — пишет он с воодушевлением, — и все время, что буду там, буду учиться. А то я не знаю никаких приемов, только и видел раз, как Антокольский начал бюст Милютина. Там же». 2 марта он сообщает, что сам Чижов согласился позировать ему. Он лепит Чижова, И все уговаривает переложить с него часть обязанностей, чтобы иметь возможность поехать в Рим, где жена и дети, где Мордух Антокольский и Вась Поленов, Дон Базилио, где Праховы. 14 марта Савва Иванович уехал в Рим, и опять началась веселая и наполненная событиями римская жизнь. Ездили с Антокольскими в Альбану и Фраскатте, Побывали большой компанией в Тиволи, на вилле Десте. Савва Иванович использовал любую возможность, чтобы поработать рядом с Антокольским, посмотреть, как он лепит, послушать его замечания, указания. Антокольский был доволен Мамонтовым, считал, что он талантлив, настойчив, и значит, дело пойдет. Антокольский часто писал длинные письма Стасову, Он сам называл их простынями и получал, в свою очередь, от Стасова еще более длинные. Он читал Савве Ивановичу эти стасовские послания, переполненные восторгами и проклятиями, и иногда показывал их все утыканные восклицательными знаками и черневшие подчеркиваниями разных сортов, простыми, двойными, волнистыми. 15 апреля... Савва Иванович уехал из Рима, чтобы снять помещение в Вене и пожить там с семьей, побродить по открывшейся там всемирной выставке. Проводив Иван Токольский, пишет Стасову, «Если вы поедете в июле на Венскую выставку, то, надеюсь, увидится с вами, когда Репин будет в Вене. Вчера уехал один из новых друзей моих, некто Мамонтов». Он едет прямо в Москву, и если поедет через Петербург, то непременно будет у вас и у Репина. Позвольте же заранее представить его. Он один из самых прелестных людей с артистической натурой. Он прост, добр, с чистой головой, очень любит музыку и очень недурно сам поет. Приехавший в Рим, он вдруг начал лепить. Успех оказался необыкновенный. Недельки-две полепил, потом уехал в Москву по делам, где успел сделать три бюста в очень короткое время. С особенным мастерством вышел у него бюст отца. Как только он освободился, он приехал обратно в Рим к своему семейству. Тут-то мы стали заниматься серьезно, и лепка оказалась у него широкой и свободной, несмотря на то, что он лепил только два этюда, и то не успел кончить. Вот вам и новый скульптор. Надо сказать, что если он будет продолжать и займется искусством серьезно хоть годик, то надежда на него очень большая. Притом нужно сказать, что человек с большими средствами, и надо надеяться, что он сделает очень много для искусства. Его зовут Савва Иванович Мамонтов. Пожалуйста, когда он будет в Петербурге, примите его как нашего общего друга».